Глава 14. Получение разрешения. «Я вам тут его упаковала. Вот здесь инструкция по уходу. Как разрядится, приходите на зарядку артефакта. А если захотите, то у меня есть сменные насадки, но уже за дополнительную плату». Я разливалась соловьем перед своим первым клиентом, мистером Кронтоном. Племянник соседа пришел за дрелью через положенные две недели, немножко удивился увидев, что из старой развалюхи моя лавка превратилась практически в элитный магазин, правда, с пустыми полками. Зато я заморочилась и смогла сделать сменные насадки на свое изобретение с разными по типу сверлами. И теперь с возросшим удовлетворением наблюдала за тем, как у клиента алчно загораются глаза. Вот, это для дерева, это для металла, широкие, узкие, есть еще насадка, чтобы вкручивать саморезы, «Сама... что?» Оскалившись по акулье, я вытащила целую коробку готовеньких, воняющих металлом саморезов. До этого с меня сто потов сошло, пока я смогла объяснить кузнецу, что именно мне от него нужно. Пришлось, конечно, раскошелиться, но я и не планировала продавать это дешево. Плюс надеялась, что смогу поставить потом на поток. В итоге клиент обеднел еще на один золотой, а я провожала его в самом что ни на есть благодушном настроении. Если все получится, то я разбогатею только на патенте дрели. Конечно, был риск, что мистер Кронтон растреплет о том, где он взял чудо-вещь раньше, чем я получу все документы, но кто не рискует, тот живет вообще без денег. А этого я сейчас себе никак позволить не могла. Я и так истратила все, что было на изготовление дрели и насадок к ней. И теперь три золотых не просто грели мой кошелек, а еще и обещали согреть мой желудок, который больше недели страдал и вспоминал, как нас хорошо кормили в доме судьи и что было бы хорошо туда вернуться, хотя бы поесть. Но я была непоколебима и не общалась с высоким лордом с того самого дня, как он вылетел из моей лавки, желая сама справиться со своими проблемами, не доверяя их сомнительным личностям. Так что, как только мужчина ушел, собралась, надела плащ, что купил мне после пожара лорд Фелтон, и выскочила на улицу. Мой путь лежал в городскую управу, и я планировала пойти на риск, на очень большой риск. Отстояв приличную очередь, я подошла к столу, за которым сидел тот самый клерк. Вот тот самый, что в прошлый раз меня развернул. Да и редкие усики точно так же недовольно топорщились, стоило их обладателю нахмуриться. «Добрый день! Чем могу быть полезен?» — скороговоркой проговорил он заученную фразу, не поднимая головы. «Здравствуйте! Я хочу узнать порядок процедуры регистрации мага для получения разрешения на создание магических артефактов!» Тоже скороговоркой выдохнула я заранее заученную фразу. «Не сделай я этого, и точно бы где-нибудь голос сорвался!» Вот теперь мужчина поднял голову и посмотрел на меня, как на полоумную. — Что вы сказали, мисс? Что вы хотите? — Узнать порядок процедуры для регистрации мага. Уже не так уверенно, но все же стойко проговорила я, не отводя взгляда. В городской библиотеке я прочитала о редких случаях того, что магические способности проявляются в позднем возрасте, и их все же регистрировали. И если маг их не скрывал и не использовал в корыстных целях, то никаких санкций к нему не было. Я, когда это прочитала, у меня будто гора с плеч упала. Все же не в дремучее Средневековье попало. И как ведьм здесь одаренных не сжигают, надо только быть честным. Поэтому я и решилась на открытие своего секрета. Во всем этом был лишь один минус. Все это было написано мужчинами для мужчин и о мужчинах. О женщинах там не было ни слова в принципе. «А, вы хотите оформить документы на сына?» Нашел тем временем клерк логичную причину моего вопроса и даже улыбаться начал. Вроде как, как я сразу не догадался. Это вам на второй этаж, кабинет 203. Документы на ребенка с собой? Лучше бы, конечно, с ним было прийти, но там вам расскажут подробней. Спасибо, усмехнулась я, решив, что разубеждать его, когда мне уже назвали нужный кабинет, нет никакого резона. Хорошего дня! На втором этаже я глубоко вздохнула перед тем, как постучаться в дверь, на которой висела табличка с номером 203. — Войдите! — прозвучал изнутри мужской голос. — Добрый день! — я с улыбкой шагнула внутрь кабинета. — Я по поводу регистрации мага. Меня зовут Кэтрин Мейс, и мне нужен список документов, чтобы подать прошение о внесении в реестр. — Имя! — невысокий лысый старичок надел на нос очки и уткнулся носом в журнал. — Кэтрин Мейс? послушно повторила я. Мужчина посмотрел на меня поверх очков очень говорящим взглядом. — Милочка, имя мага, которого будем регистрировать, назовите. — Кэтрин Мейс с убийственной серьезностью ответила ему, глядя прямо в глаза. — То есть на учет нужно поставить меня? — Я маг. — Вы издеваетесь? — Нет. — О, так может, вы еще и лекарь? — Нет, просто маг. Обычный маг. Если он думает, что я над ним издеваюсь и буду утверждать, что у меня еще и самая редкая в мире магия, то я не настолько глупа. И в чем заключается ваша магическая сила? Он отбросил старинную ручку и облокотился на спинку кресла, насмешливо ухмыляясь. — У меня... У... у меня магические слезы! — наконец сказала я, понимая, как это глупо звучит. — Слезы? Слезы! — Что ж, у всех женщин магические слезы, когда им что-нибудь надо, — резюмировал он, а потом резко убрал улыбку с лица. — Выйдите, мисс, из кабинета и закройте за собой дверь, пока вас не сочли сумасшедшей. — Послушайте, — рассердилась я, — я говорю правду, я могу ими заряжать артефакты. Дверь за моей спиной повторно открылась, чуть задев меня по спине и протолкнув вглубь кабинета. — Что ж... — Надеюсь, вы сможете это доказать, мисс Мейс. невозмутимо проговорил лорд Фелтон, проходя внутрь и моментально вышибая из кабинета лишнее пространство, а заодно и воздух из моих легких. — Господин судья, — вскочил чиновник, — какими судьбами? Очень рад вас видеть. — Добрый день, сэр Лортон. — Мисс Мейс. Здравствуйте, — буркнула я и сразу же независимым взглядом уставилась в окно. — И откуда он взялся? Под дверью, что ли, подслушивал? — Так значит, — медленно проговорил мужчина, буравя мой профиль темным взглядом, — магичка. Если с его появлением воздуха в кабинете стало сильно меньше, то сейчас жалкие остатки сгустились, мешая нормально вдохнуть. — Быть не может, — встрял чиновник. — Всем известно, что женщины не обладают магией. Я уже сказал этой мисс, что... — Сэр Лортон! — ласково позвал мужчина. «Да так, что у меня волоски на руках дыбом от страха встали. Я бы хотел услышать не то, что известно всем, а то, что мне скажет леди». Старичок сглотнул и мелко-мелко закивал. «Итак», — поторопил мужчина. Я глубоко вздохнула, на секунду прикрыв глаза, а потом решительно развернулась в сторону судьи. «По закону, если в человеке во взрослом возрасте просыпается магия, то он обязан сразу уведомить об этом власти» иначе он будет считаться нелегальным магом. И предвосхищая ваши вопросы, в законе не сказано, что это может сделать только мужчина. Потому что это и так понятно, фыркнул чиновник, но после убийственного взгляда лорда оперативно прикусил язык. У меня проснулась магия, продолжала я, крепко сжимая пальцами край юбки и не давая ни малейшей возможности им задрожать. Я ничего для этого не делала. Никакие обряды, никакие специальные артефакты не использовала. Просто случайно я узнала, что мои слезы могут заряжать артефакты, так как в них есть магия. Как любой добропорядочный и законопослушный гражданин, я пришла в городскую управу, чтобы меня внесли в реестр, направили на обучение и выдали официальное разрешение быть магом и создавать артефакты. Сказав все это, я перевела дух, не отрывая взгляда от холодных, пронизывающих глаз фабриканта. На него же смотрел и сэр Лортон, еле сдерживаясь от того, чтобы не вставить свое максимально ценное мнение, которое ему очень хотелось высказать. Мужчина передо мной медленно поднял руку и задумчиво потер собственный подбородок, не разрывая со мной взгляда. «Значит, мне не показалось». Я гулко сглотнула, стараясь не расширять от удивления глаза и не открывать рот. «Только контроль! Контроль над эмоциями! Контроль над лицом!» Еще несколько секунд мы мерились взглядом, а затем судья моргнул и усмехнулся, разом разряжая атмосферу. «Сэр Лортон, у меня будет к вам несколько вопросов». Он начал, но приземлился в кресло для посетителей, взял со стола журнал из-под рук чиновника, вгляделся в ровные строчки и потарабанил пальцами по столу. Чиновник тут же вытянулся в струнку на своем кресле и затравленно взирал на расслабленного судью. «Ага!» И столько в этом «ага» было страшного, что его собеседник чуть в обморок со стула не рухнул. Тем временем, не отрывая взгляда от записей, лорд вытянул руку в мою сторону и поманил меня пальцем, словно ребенка. — Мисс Мейс, отдайте, пожалуйста, достопочтенному сэру Лортону свои документы и подождите меня в коридоре. У нас будет конфиденциальный разговор. Я недовольно насупилась, но все же выполнила просимое и действительно вышла из кабинета выбрав себе в качестве пункта наблюдения небольшой диванчик в конце коридора через десять минут из кабинета как ни в чем не бывало вышел высокий лорд огляделся по сторонам а найдя меня глазами снова поманил рукой ни на секунду не меняя выражения лица будто не сомневался что я вскочу и подбегу к нему словно собачонка и я встала и подбежала к нему презирая саму себя замягкотелость ну что там — Где? — он недоуменно вскинул брови. — Ну, там! — начала сердиться я, тыча пальцами в сторону двери. — Что по поводу меня решили? — А я откуда знаю? — он удивленно невинное выражение лица. — Вопрос регистрации магов, выдачи патентов и всяческих разрешений — это не моя компетенция. Я обсуждал с сэром Лортоном его последний отчет, который попал ко мне в качестве доказательства по одному делу. — Подождите! — растерялась я. «А как же мои документы?» «Документы?» Он посмотрел на закрытую дверь, из которой мы оба недавно вышли. «Внутри, наверное, остались?» «Всего доброго, мисс Мейс. У меня еще сегодня дела». Я возмущенно посмотрела ему в спину, ничего не понимая, а потом снова постучалась в злополучную дверь. «Мисс Мейс?» Чиновник обрадовался мне как родной. «Проходите, мисс Мейс, проходите! Какое событие! Вы первая официальная магичка в нашем городе!» — Думаю, как только об этом станет известно прессе, то вы увидите под своими окнами тучу журналистов. Советую вам поскорее открыть лавку и начать работать, ведь многим захочется узнать, так ли хороши женщины-артефакторы, как и мужчины, или все же это и не их профессия. — Что? У меня разве что глаза на лоб не полезли. Тем временем собеседник начал выкладывать передо мной красивые белоснежные листы бумаги с оттиском королевской печати. Это ваш регистрационный номер как мага. В журнал я вас внес сегодняшним числом. Запомните его, он будет нужен для оформления документов. Это ваше разрешение на изготовление артефактов, а также на их заряд собственной магией. Это... Передо мной лег третий лист и небольшая брошюра. Пропуск в Центральный университет Мирдбери на вечерние и заочные лекции по управлению даром. В течение года вы должны получить диплом, подтверждающий пройденное обучение по теории магии, а также сдать небольшой экзамен по управлению силами. Так, что еще?» — он задумался. «Патент», — вклинилась я, порядком ошарашенное смелое настроение собеседника, но твердо решившее не упускать удачу из рук. «Мне нужно зарегистрировать патент на свое изобретение». Мужчина задумчиво почесал бороду, достал из-под стола небольшой кусок бумаги, что-то накорябал на нем, сложил четыре раза и протянул мне. «Придете завтра в кабинет 105 вместе со своим изобретением и подробно описанным на листе бумаги в принципе его работы, официальным названием, а также схемой работы. Отдадите мистеру Дотсу вместе с моей запиской. Они должны выдать патент в течение недели. Если будут какие-то вопросы, то придете ко мне». — Спасибо, — пробормотала я, растерянно забирая протянутые бумаги и не находя приличных слов. Через час я открыла ключом дверь в свою лавку и, словно баран на новые ворота, уставилась на строгий букет лилий в хрустальной вазе, стоящей на моей стойке. Рядом с букетом лежала небольшая прямоугольная записка. — Надеюсь, я об этом не пожалею. — Эф.